45. -е. Недели сменялись месяцами, а Грейс и Марти всё ходили на могилу у Интерборна. Строгое исполнение поминального обряда смягчало острую боль утраты. Дважды в неделю две фигурки спешили в сумерках в большой Хинток и подобно плакальщицам из Цимбелина украшали дорогую могилу цветами. и проливали над ней слёзы. Эта смерть с потрясающей убедительностью показала Грейс, как мало значит блестящее образование и культура в сравнении с чистотой души и благородством характера. Миновала осень, подошла к концу зима, и на душе у Грейс стало немного светлее. Она уже не с таким безысходным отчаянием предавалась горю, и корила себя за смерть у Интерборна. Ничто не нарушило сонного течения жизни Хинтека в эти месяцы осеннего листопада и зимнего тления. Толки о почти что одновременной кончине миссис Чарманд за границей прекратились очень скоро. Говорили, что смерть ее приключилась не столько от выстрела, сколько от душевного опустошения и страха перед будущим. Впрочем, точно этого никто сказать не мог. Фитцперс счастливо удалось избежать судебного разбирательства. Они поссорились буквально за день до катастрофы, и причиной ссоры было письмеццо Марти, ничтожный повод, за которым скрывались более глубокие причины. Тело миссис Чармонт не было привезено домой и предано родной земле. Это был как бы заключительный аккорд её жизни, полный метаний и игр страстей. Поместье принадлежало ей пожизненно и перешло после смерти к родственнику мистера Чарменда, который знать не хотел молодую супругу престарелого торговца железом при жизни и решил, кажется, вытравить даже самую память о ней. Ясным февральским днём В весёлом днём Святого Валентина миссис Фитцперс получила обещанное когда-то письмо. Её муж писал, что живёт в одном из дальних городков, где купил место помощника врача. Его патрон из сельских искулапов имеет чудовищное представление о медицине, но ничего с ним поделать нельзя. Он решил в этот день влюблённых написать Грейс. и спросить, не согласится ли она вернуться к нему, если он купит хорошую практику, которую приглядел по близости. На этом кончалась прозаическая часть письма, далее шли излияния. Последний год, дорогая моя Грейс, обожаемая жена недостойного мужа, сделал меня старше и мудрее на 10 лет. Тебе может быть безразлично то, что я пишу, И всё-таки не могу не писать. Никогда в жизни не любил ни одной женщины, здравствующей или уже почившей, сильнее, чем люблю тебя. Я преклоняюсь перед тобой и глубоко тебя уважаю. И я никогда не верил, строго говоря, это было неправдой, тому что ты однажды сказала мне в минуту досады и уязвлённого самолюбия. Но если бы и поверил, Это не уменьшило бы моей любви к тебе. Нужно ли писать? Увы, наверное, не нужно, что я мечтаю о твоих розовых губках, каждый миг моей жизни. Что знакомый шорох твоих юбок, то и дело слышится мне, и это сводит меня с ума. Если согласишься встретиться со мной, ты вдохнёшь жизнь в входящего мертвеца. Моя чистая, святая Грейс, невинная горлица, Неужели было время, когда я мог прижать тебя к груди? Мне невыносима мысль, что в день святого Валентина, Покровителя влюбленных, ты не вспомнишь обо мне. Хоть с ненавистью, но вспомни. Можешь считать мою просьбу причудой, Любимая и потерянная жена. Но ведь... В своей любви утонченна природа, и вот она шлет драгоценный дар во след тому, что любит. Не буду больше докучать тебе. Прошу только об одной милости. Напиши две строчки, что согласна повидаться со мной хотя бы ненадолго. Мы встретимся и расстанемся, как простые знакомые, если ты согласишься осчастливить меня и позволишь сказать несколько слов о своей любви и своих надеждах знай что бы ты ни делала и ни думала я люблю тебя твой верный раб а когда-то муж как ни странно но это письмо было первым любовным посланием фицперса жене поскольку всё время до свадьбы они ни разу не расставались Его эпистолярный слог был новостью для Грейс, и надо сказать, он ей понравился. Главный же интерес письма заключался в том, что свидание, упомянувшееся Фицперсом, могло наконец разрешить сомнения Грейс о степени её виновности в смерти Джайлса. Совет знающего человека и видевшего к тому же у Интерборна в последние минуты был бы для грейс даром небес. Что же касается признания, сделанного ею под влиянием минуты, чтобы досадить обидчику, то прежде она считала его чуть ли не подвигом, а теперь была готова немедленно отречься от своих слов. Ибо как бы ни было оскорбительно такое признание для неё, оно куда сильнее оскорбляло память Джайлса. Не сказав ничего отцу о письме, да и никому во всём доме, Грейс написала ответ. Она соглашалась встретиться с Фитцперсом на двух условиях. Местом встречи будет Холм-Хайстоу, и придёт она в сопровождении Марти Саут. Было ли любовное послание Фитцперса только произведением искусства, или рукой его водило истинное чувство? Но получив ответ Грейс, он ощутил такой восторг, какой может вызвать только весеннее пробуждение природы. Многие годы не испытывал он ничего подобного. Точно к нему опять вернулась юность. И он немедленно ответил, что принимает условия Грейс, и оговорил день и час, когда будет ждать её в условленном месте. В 3 часа без нескольких минут Поднимался он в назначенный день по неведомому холму, который не раз лицезрел героев этого повествования в критические минуты их жизни. При виде знакомых мест сердце Фицперса сжалось. Сожаление о прошлом ни на секунду не покидало его все последние дни, каким бы ни открывалось для него будущее. Хинтак с его умиротворяющей душю сенью лесов Был заказан для него навсегда. Он страстно жаждал общества Грейс, но сначала нужно было возложить жертву на осквернённый алтарь. Покуда искупительная жертва не будет принята, он не может настаивать на возвращении Грейс. А тем временем он должен дать ей понять, что она сама вольна решать вернуться к нему или расстаться до конца дней. К тому же Фитцпирс был гурманом по части чувств. С наслаждением ощущал он в своей душе доселе неведомые ему печали и радости, и не хотелось ему сейчас расставаться с ними. А предложил он Грейс немедленно нарушить установившийся статус-кво, и следа не останется от этой экзотики. Быть рабом её милых фантазий большего он пока не требовал. и утешался ощущением той сладостной боли, которую она причинила ему. Приближаясь к холму и находясь в вышеописанном состоянии духа, Фитцперс увидел двигавшуюся навстречу процессию, в которой тотчас угадал свадьбу. Хотя ветер дул довольно холодный, женщины были в лёгких нарядах, а жилетки мужчин пестрели ярким весёлым узором. Каждая молодушка прижималась к своему партнёру так тесно, точно желала слиться с ним в единое, чтобы взмах руки, походка и самый центр тяжести всё было общее. В невесте Фицперс небестайной радости признал Сьюг Демсон, походившую в лёгком подвиничном платье на прелестную великаншу. Рядом с ней мальчиком с пальчик семенил её жених Тим Тенги. Фитцперсу не удалось избежать встречи. Его заметили. Из всех красоток мира он менее всего хотел бы видеть сейчас Сьюк. Но делать нечего, и Фитцперс бодро поспешил на встречу веселившимся хинтокцам, которые, как он мог догадаться, взахлёб обсуждали сейчас его разрыв с Грейс. Процессия приблизилась, Фитцперс приветливо поздравил новобрачных. Свадебная прогулка по окрестным приходам. Были уже в Большом Хиндике. Теперь пойдём в Revelers Inn, оттуда в Martwood, а там домой. Хотя дома-то у нас, можно сказать, и нет. Месяца через 2 мы уедем из Хиндика насовсем. В самом деле? Куда? Тим ответил, что они едут в Новую Зеландию. Не потому, что Хин так надоел. Так хочет жена. Ей скучно жить в такой глухомане. Но он и согласился. — Что ж, всего вам хорошего, — сказал Фитсперс. — Мы уж верно не увидимся больше. Он пожал руку Тиму и взглянул на новобрачную. Сказал, протягивая руку и ей, — Прощай, Сьюг. «Желаю тебе и твоему супругу счастья и благоденствия на новом месте!» С этими словами он расстался с веселой компанией, торопясь поспеть на вершину холма к назначенному сроку. Свадебная процессия после короткой заминки двинулась дальше. Протянув руку с юг, Тим заметил, что ее пышущее здоровьем розовощокое лицо помрачнело, и уголки губ опустились. Эй, что с тобой, дорогая Сьюк? спросил Тим. Ах, пустити, ответила она. Не стоит и говорить. И тут же в опровержение её собственных слов лицо её сморщилось, в глазах заблестели слёзы, и подбородок затрясся от сдерживаемых рыданий. Что случилось, чёрт побери? воскликнул раздрадованный Жених. — Она немного устала, бедняжка, — сказала первая подружка невесты, встряхивая носовой платок и вытирая глаза с юг. — Я никогда еще ни с кем не расставалась навсегда, — проговорила с юг, справившись со слезами. — Но почему ты так расстроилась именно из-за него? — Потому что он такой хороший доктор, и мне очень-очень жалко, что мы никогда больше его не увидим. В Новой Зеландии не будет таких хороших докторов. А мне, наверное, и скоро понадобится доктор. Вот я и расстраиваюсь. Цим побледнел и нахмурился. Ему припомнились несколько мелких случаев, на которые в своё время он не обратил внимания. Свадебная процессия опять потянулась между рядами живой изгороди, но смеха и шуток больше не было слышно. Фитцперс поднялся на холм и увидел, как справа под откосом появились две фигурки. Это были Грейс и Марти, пришедшие, видимо, сюда по только им одним известной тропинке через лес. В этот ветреный февральский полдень, под яркими лучами холодного солнца на розовом фоне голых кустов, Грейс показалась Фитцперсу неотразимо прекрасной. Фицперс не отрывал от нее глаз, но когда взгляды их на миг встретились, Грейс тотчас отвернулась, а Фицперс опять залюбовался ее нежным печальным личиком, повернутым к нему в полоборота. Приветствуя дам, он снял шляпу и отвесил галантный поклон. Марти остановилась в нескольких шагах поодаль. Фицперс протянул руку, и Грейс пальчиком коснулась ее. Мия согласилась встретиться с вами, потому что мне надо знать ваше мнение об одном очень важном деле, начала миссис Фитцперс, и в тоне её голоса вдруг прозвучали нотки неожиданные для неё самой. Я весь внимание, ответил её муж. Может быть, отойдём подальше, чтобы нас не слышали? Грейс покачала головой, и они остались перед калиткой. ведущий вниз в долину чёрного вереска. Но может быть, она обопрётся о его руку? Грейс так решительно запротестовала, что услышала даже Марти. "Почему ты отталкиваешь меня, Грейс?" "О, мистер Фицперс, и вы ещё спрашиваете?" "Ну хорошо, хорошо", проговорил он, умиряя пыл своих чувств. Они прохаживались по гребню холма, И грей снова заговорила о своём деле. Возможно, вам будет неприятно это слышать, но мне кажется, я могу не волноваться об этом. Да, да, пожалуйста, храбро согласился Фитцперс. И грей вернулась к последним дням бедного Уинтерборна, перечислила все обстоятельства, сопутствовавшие его роковой болезни, описала продуваемый насквозь дырявый шалаш, Прибавив, что он скрыл от неё, в каком бедственном положении находится, и ни разу по своей воле не ступил ногой в хижину, чтобы уберечь от позора её доброе имя. Слёзы блеснули в её глазах, когда она наконец решилась спросить Фитцперса, виновна ли она в смерти Уинтерборна, и ёли это грех. Фитцперс не смог скрыть своей радости, выслушав рассказ Грейс, Иско его явствовало, как в сущности безобиден был её роман с Уинтерборном, представлявшийся ему прежде таким серьёзным. И он не стал спрашивать, только ли благодаря обстоятельствам отношения Грейс с её возлюбленным остались такими чистыми. Что же касается вины Грейс, то тут он ничего определённого сказать не мог, как впрочем не мог бы сказать никто в целом свете. Впрочем, всё-таки думал он, чаша весов склоняется к решению благоприятному для Грейс. Видимо, и здоровье у Интерборна в последние месяцы было обманчиво. Эта коварная болезнь после первой вспышки часто затаивается, и выздоровление оказывается ложным. На душе у Грейс стало легче, и не только от объяснения Фитцперса, но ещё и от того, что она побеседовала с образованным человеком. Для этого я главным образом и согласилась прийти сюда, чтобы узнать мнение сведущего человека о том, что не давало мне покоя, сказала она, выслушав Фитцперса. Только для этого? упавшим голосом проговорил тот. Да, главным образом для этого. Они стояли молча. и глядели на стайку скворцов за калиткой, клевавших что-то в траве. Фитцперс первый нарушил молчание, тихо признавшись: "Я, Грейс, люблю тебя как никогда прежде". Грейс не отрывала глаз от птиц. Губки её красивого рта сложились так точно, она подзывала их. "Теперь моя любовь не та", продолжал Фитцперс. "В ней меньше страсти, но больше глубины. Для нее не играют роли внешние и материальные признаки. Для нее важна душа, которую узнаешь не сразу. Любовь должна больше знать, а знание больше любить. «Это из меры за меру», съязвила Грейс. «Да, конечно. Разве нельзя цитировать Шекспира?» отпарировал Фитсперс. «Скажи, Грейс, Почему ты не хочешь вернуть мне хотя бы капельку прежней любви? Неподалёку в лесу с резком повалилось срубленное дерево, и в памяти греей сточес возникло недавнее прошлое, и несчастный Уинтерборн с его чистосердечием и безграничной преданностью. Не спрашивайте меня об этом. Сердце моё похоронено вместе с Джайлсом в его могиле. "Проговорила она твёрдо. А моёство им связано неразрывно, значит и оно там же, в серой земле. Я сочувствую вам, но боюсь помочь ничем не могу. Ты говоришь о сочувствии, а сама то и дело бередишь мне душу напоминанием об этой могиле. Это не правда", возразила Грейс и пошла была прочь от Фитцперса. Но Грейс "Вот кликнул несчастный муж. Ведь ты согласилась прийти сюда, и я подумал, что быть может, испытательный срок истёк, и ты опять для меня та же, что прежде. Но если нет никакой надежды на полное примирение, неужели ты не можешь относиться ко мне менее сурово, каким бы негодяем я ни был?" "А я не говорю, что вы негодяй, и никогда не говорила" Ты смотришь на меня с таким презрением, что я боюсь, ты так думаешь. Грейс хотелось бы немного смягчить тон, но она боялась, что Фитцперс неправильно её поймёт. Если я не чувствую презрения, то не могу и выказывать его, уклончиво ответила Грейс. Я чувствую только то, что не люблю вас. Моя вина велика, я знаю, сказал Фитцперс. Но если ты не вернёшь мне своей любви, Грейс, то, наверное, будет лучше всего, если мы расстанемся навсегда. Я не хочу, чтобы ты вернулась ко мне из чувства долга. Я ведь мог бы купить практику где-нибудь далеко отсюда и жить препиваючи. Никто бы не презирал меня и не колол своей холодностью. А я вернулся в одно единственное место на земле, где имя моё произносится с отвращением. пришёл в дом человека, который поступил со мной так, как никто никогда не поступал, и всё ради тебя. Этого нельзя было отрицать, и грейс почувствовала укор совести. Слишком уж холодно она держалась с фитцперсом. Перед тем как мы расстанемся, продолжал он: "Скажи мне, сделай такую милость, как я должен впредь себя вести?" Ваш вопрос кажется мне насмешкой. Я не могу вам советовать. Вы ведь знаете о вольном воле. Мне сейчас и самой впору искать советов, а не давать их. Зачем тебе чужие советы, мудрые из мудрых и самое прекрасное? Но если бы ты и вправду нуждалась в совете. Вы бы мне дали его, а ты бы меня послушалась? Это нечестно. улыбнулась сама того не желая грейс "но я согласна выслушать вас какой вы видите для меня самый правильный и разумный выход проще вопроса, чем этот и придумать нельзя но я не стану отвечать на него потому что боюсь ты рассердишься зная каков будет ответ грейс не стала настаивать и махнула было марти рукой чтобы та подошла Но Фитцперс опять задержал её. Одну минуту, дорогая Грейс. Мы увидимся с тобой ещё раз. Грейс ответила, что придёт на это же место ровно через 2 недели. Фитцперс стал сетовать на долгую разлуку, но заметив, как разволновалась Грейс, прося его не приходить раньше, поспешно согласился, прибавив, что будет видеть в ней только друга. которому не безинтересна его жизнь и успехи на пути к совершенствованию, пока до она сама не захочет сменить дружеские отношения на более нежные. Как жаждал Фитцперс убедить Грейс в своём перерождении, но было очевидно, что вернуть расположение Грейс ему пока что не удалось. Фитцперс не переставал удивляться, что встретил в этой девочке, которая была к тому же его женой, такое сопротивление это противоречило всему его предшествующему опыту и хотя в этой недоступности была своя прелесть домой фицперс возвращался в довольно-таки мрачном настроении он понял какую нанёс глубокую обиду если даже грейс кроткая доверчивая грейс не желает склоняться к примирению фицперс с его утончённой натурой не стал бы принуждать грейс он не мог бы жить под одной крышей с женщиной которую ненавистен пусть уж лучше всё остаётся пока как есть фитцперс ушёл а грейс и марти углубились в лес грейс хотелось поговорить со своей молчаливой спутницей о полотонических отношениях установившихся между ней и её бывшим мужем как она теперь называла фитцперса Но Марти не проявила интереса, и Грейс промолчала. Пройдя немного, они увидели возле поваленного дерева, падение которого слышали на холме, мистера Мелбери. Грейс попросила Марти никому не рассказывать о встрече с Фитцперсом и, простившись с девушкой, подошла к Отцу. Она решила спросить отца, хорошо ли поступила, согласившись изредка видеться с мужем. Весело возвращался домой Мелбери, шагая рядом с дочерью, как в прежние годы. "Когда ты подошло ко мне, я как раз о тебе думал", сказал он. "По-моему, всё устроилось к лучшему. Твой муж уехал. Он, по-видимому, решил больше не тревожить тебя. Ну а раз так, то и слава богу, и надо вычеркнуть его из памяти и из жизни. Удел многих женщин гораздо хуже, чем твой". Ты будешь жить в Хинтике, в родной семье, ни в чём не нуждаясь. Хорошо бы он совсем уехал из Англии, а впрочем, пусть делает, что считает для себя благим. Я согласен послать ему некоторую сумму денег, чего он, естественно, ожидает, только бы оставил тебя в покое. Вряд ли можно живя под одной крышей ни разу не встретиться и не заговорить, а это было бы одинаково неприятно для всех нас. Грейс шла молча. Ей как-то неловко было признаться после этих слов отца, что она только что видела мужа и что встреча была не случайной. Так ты не советуешь мне видеться с ним? только спросила она. Я никогда ничего не буду больше советовать тебе, Грейс. Ты сама себе госпожа. Поступай, как знаешь. Но мнение моё таково: раз уж вы расстались, то самое лучшее выкинуть его из головы, а не играть с собой в прятки. Ты прогнала его, и он ушёл. Дело сделано, и не о чём больше говорить. Грейс чувствовала себя виноватой, хотя и не знала почему. И о встрече с Фицперсом отцу не сказала.